Глава двадцать третья. В экспресс спице они обнаружили, что Эмили, а также Фрэнки с Дугом, тремя детьми — Ранульфом сиенных Хьюга и румынской нянькой Ириной — ждут их за большим круглым столом с мраморной столешницей. Дети, притворяясь, будто рисуют, раскрашивают или выводят буквы, на самом деле тыкали друг другу в глаза, уши и прочие части тела карандашами и фломастерами — Взрослые же вымученно улыбались, глядя куда-то поверх детских голов, и вид у них был такой, словно все, о чем они сейчас мечтают, перенестись из настоящего момента в эпоху, когда у них еще не было никаких детей. Шум стоял оглушающий, и, оказавшись здесь, простительно было бы подумать в первый момент, что вы попали не в ресторан, но в специализированный детсад для хулиганистых и крайне избалованных детей где в придачу остро ощущалась нехватка педагогического персонала. Всюду, куда ни посмотри, бесились белоголовые мальчики и девочки с именами вроде Джаспер, Орландо, Арабелла. Они швырялись кусками недоеденных пиццы и пончиков, пачкая свои и чужие костюмчики от французских и итальянских дизайнеров. Дрались за обладание геймбоем, высокохудожественной выделки и орали на весь зал — На идеальном английском, каким говорят на BBC, уже с молодых ногтей, начиная осваивать этот клекот правящего класса, которым они лет через двадцать непременно заполнят пабы Фулхема и Челси. Единственная бездетная пара сидела за столиком в углу. Они то и дело пригибались, уворачиваясь от летающих огрызков, а потом озирались с безмолвным ужасом. Им явно не терпелось поскорее уйти, и потому они запихивали в себя еду с такой скоростью, словно задались с целью поставить рекорд в поглощении пиццы. Сьюзан и Бенджамин заботливо усадили двух новоиспеченных подружек рядышком. Антония и Кориандр, как ни поразительно, отныне не желали расставаться хотя с их знакомства и часа не прошло. Затем сами втиснулись за стол и взялись за меню. Бенджамин, однако, сразу же вскочил, вскрикнув от отвращения и боли. Он сел на обгрызенный сладкий хворост, каким-то изощренным способом нанизанный на оторванную руку куклы Барби. Ирина забрала у него сладости, куда-то подевала, погасив скандал с молчаливой, неприметной расторопностью, которой эта девушка славилась». Дуг пребывал в благодушном настроении. Все утро он провел за чтением воскресных газет, радуясь тому, что на этой неделе сумел таки обставить своих конкурентов по политическому комментарию. Чистая победа! Дуг написал задиристую статью об угрозе закрытия предприятия в Лонгбридже, щедро приправив ее воспоминаниями о своем отце, работавшем там начальником цеха. Ничто из прочитанного сегодня утром не было написано с таким же пылом, либо основано на столь же ярком личном опыте. И теперь Дуг был готов расслабиться, играя роль харизматического папаши этого непоседливого расширенного семейства. Не стесняясь детей и сознавая, что нарушает приличие, Дуг с озорным видом принялся в деталях рассказывать Бенджамину о том, как Фрэнки отказалась заниматься с ним сексом. Знаешь, какую систему она придумала? «Один день без секса за обычное ругательство. Два дня за Е и три за П. Очень изобретательно», — одобрил Бенджамин косясь на Фрэнки, которая внимательно прислушивалась к их разговору, улыбаясь во весь рот. Ясно было, что она обожает мужа и наслаждается властью над ним. — Ладно, — Дуг повернулся к жене, — ты в курсе, что я не ругался целую неделю? Смекаешь, что это значит? — И что же это значит? — переспросила Фрэнки. Любую самую банальную фразу, обращенную к мужу, она произносила с игривой нежностью. По крайней мере, так слышалось Бенджамину. «Это значит, что сегодня моя ночь», — торжествующе заключил Дуг. «Я отдал свой долг обществу. Баланс подведен, счет закрыт, и я твердо намерен», — выдерживая паузу, он отхлебнул Пино Гриджо, — «требовать награды». «Дуги», — с упреком воскликнула Фрэнки, — Неужто обязательно делиться подробностями нашей сексуальной жизни со всеми присутствующими? Но видно было, что на самом деле она не возражает против откровенности мужа. Лишь Бенджамин и Эмили заерзали на стульях, чувствуя неловкость и избегая смотреть друг на друга. Минут через пять явился Пол. Кошмар! Бросил он мимоходом, целуя Юзан в теме. «Здесь, как в третьем круге ада». Потом взъерошил волосы Антонии, и она оторвалась на секунду от рисования, засвидетельствовав таким образом факт появления отца. Бенджамина он вовсе проигнорировал, сразу перейдя к делу. «Привет, Дуглас! Не хочешь познакомить меня с твоей красавицей женой?» Усевшись рядом с Фрэнки, Пол принялся ее очаровывать. Он искренне верил, что умеет это делать. Дуг мрачно глянул на него через стол. «Не хочу, чтобы меня видели в одной компании с этим придурком», — шепнул он Бенджамину, распиливая пиццу четыре сезона. «Сматываемся отсюда при первой же возможности». В итоге за обедом парламентский секретарь и его вероятный союзник в солидной прессе и парой слов не перемолвились, если не считать эпизода, когда Дуг намеренно завладел вниманием Пола, припомнив его появление на телеэкране. — Кстати, могу я тебя спросить, если ты, конечно, отцепишься от моей жены на секунду, что с тобой стряслось на телевидении? У тебя что, имелись письменные инструкции из Милбенка молчать, как пленный на допросе? В жизни не видел, чтобы гость на передаче сидел, будто воды в рот набрав. Свирепая ненависть мелькнула в глазах Пола. Но, быстро взяв себя в руки, он ответил — следуя линии, согласованной с Мальвиной этим утром. «Знаешь что? Они вырезали мои реплики. Все до единой, понятия не имею, почему. Я и шутил ужасно смешно. Особенно эта блестящая строчка насчет шоколада», полумолк, сокрушенно качая головой. «Ну да что теперь говорить? В следующий раз буду умнее. Они просто вычеркивают то, что может им повредить. Это всем известно». — Скроив недоверчивую мину, Дуг хмыкнул и встал. — Ладно, — объявил он. — Мы с Беном давно не виделись, и нам есть что обсудить. Так что мы пойдем прогуляемся. До встречи дома. Попетляв по боковым улочкам, они выбрались на набережную Челси, где сплошными встречными потоками двигались автомобили и грузовики, а над деревенькой из дорогущих жилых яхт, разбитой в тихой заводе Темзы, тяжело нависало облако углекислого газа. Напротив, на другом берегу, под бледным мартовским солнцем сияло постмодернистским великолепием здание Монте-Ветро. Бенджамин вдруг вспомнил о Бирмингеме, не о центре города, куда он каждый день ездил на работу и где начинали подниматься здания, похожие на это, разве что поменьше размером но о доме, в котором он жил с Эмили, рядом с просторной улицей Кингсхит, о их собственном мерке, который они создали для себя, мерке с пятком магазинов, парочкой пабов и редкими прогулками в парке Пушечная гора. Внезапно разница показалась огромной, и Бенджамина это задело. «Тебе нравится здесь?» — спросил он. «Ну, ты чувствуешь себя здесь уютно?» «А то», — ответил Дук, — «что тут может не нравиться?» И, предупреждая возражение, добавил, «если тебе уютно с самим собой, если у тебя в голове порядок, ты будешь чувствовать себя как дома где угодно, так я считаю. Надо всегда оставаться самим собой».